Ждановская набережная между литературой и жизнью. Ждан ребенок, которого очень ждали. Неждан, соответственно наоборот. В отношении их мужчины и женщины случается и такое. От прозвища Ждан происходит фамилия Жданов, рождающая у отечественного читателя смешанные чувства. Многие еще помнят, как оканчивали учебные заведения имени Жданова или жили на названных в его честь улицах. Я счастливое исключение. Более десяти лет мы с семьей прожили на Ждановской набережной, которая к тому Жданову не имела никакого отношения. Наш Жданов, точнее, братья Ждановы Иван и Николай, были учеными-мастерами, владевшими в XIX веке Петровским островом у Петроградской стороны. На острове братья производили березовый деготь, древесный уксус и синьку, речка, омывавшая остров с севера, стал называться Ждановка, и отсюда и Ждановская набережная. Все очень достойно. На Ждановской набережной мы поселились в доме номер 11, монументальном сооружении сталинского ампира, напоминающем Триумфальную арку. Две части этого дома, построенные в 1955 году на месте двух деревянных домов, и в самом деле соединяет арка, под которой боязливо пробегает офицерский переулок. По этому переулку маршировали офицеры и курсанты военно-космической академии, направлявшиеся для построения на стадион Петровской, когда-то имени Ленина. Квартира наша была двусторонней. Окна большой комнаты выходили на мост через Ждановку и стадион Петровской, окна спальни и кухни на офицерский переулок, по которому, повторю, маршировали военнослужащие в своем несуетном движении на стадион. Заслышав барабанную дробь в переулке. Я подходил к окну в спальни и наблюдал их приближение к арке. Когда первые шеренги скрывались под аркой, переходил к противоположному окну, любовался тем, как, игнорируя колебательный закон, они самозабвенно чеканили шаг на мосту, и ничего, вопреки школьному учебнику физики, с мостом не происходило. По мосту ходили также болельщики зенита, ходили, как и следовало ожидать, не строевым шагом, так что за них я был в целом спокоен. В отличие от скупых на слова военных, болельщики много кричали, а еще больше мочились, заходя во двор. Чтобы остановить этот поток, наш сосед выводил своего бульдога. Бульдог, и сам способный при случае пометить территорию, входил в ступор. Такого количества меток он не видел никогда. Помимо бульдога, в связи с домом Наждановской вспоминаются птицы. Одна из них — соседский попугай, которого мне довелось спасать. Как-то раз в нашу дверь позвонила соседка и сказала, что ее попугай, залетевший в щель между шкафом и стеной, не может выбраться. Она просила о помощи. Вероятно, в ее глазах я был тем, кто способен помочь попугаю. Я не люблю птиц, хотя люблю, скажем, котов. Тут уж, видимо, либо одно, либо другое. Но отказать соседке не смог. По условиям задачи шкаф не отодвигался. Его можно было только разобрать. И мне пришлось забраться на него по стремянке. За стенкой шкафа, где-то у самого пола, я увидел маленького попугая. Он находился так далеко, что достать его казалось делом совершенно невозможным. Получалось, что хозяйке следовало выбирать между шкафом и попугаем. Чтобы сделать для попугая хоть что-нибудь, я затребовал швабру. Я был уверен, что он испугается, забьется еще дальше, но не предпринять попытки не мог». Протолкнув ручку швабры вниз, я начал осторожно подводить ее к птице. К моему изумлению, спасаемый не стал капризничать и проявил благоразумие. Без лишних слов, неизвестным был ли это попугай говорящим, он схватился за ручку обеими лапами и был извлечен на поверхность. Зная свою хозяйку, попугай, возможно, подозревал, что выбор будет сделан не в его пользу. Птицы на Ждановской набережной залетали в окна, садились на балкон, сказывалась близость зеленого Петровского острова. Однажды рано утром я проснулся от громкого карканья ворон. Карканье даже тихое имеет оттенок скандальности. Уж это, видимо, дар такой, особенность породы. Есть у меня знакомая не ворона. Что бы она ни говорила, создается стойкое впечатление скандала. Накрыв голову подушкой, я все еще пытался заснуть, но не тут-то было. Зазвонил телефон. Обругивая ворон, звонившего испорченное утро, я снял трубку. Звонили из дома напротив. На моем балконе, как выяснилось, сидел совенок, которого атаковали разъяренные вороны. Если вы снимете совенка с балкона, пообещали в трубке, мы готовы взять его себе. Есть просьбы выполнять, которые соглашаешься только с просонья. Я, поколебавшись, пообещал попробовать пусть я не знал, как с балконов снимают совят, но, утешал я себя, не знал ведь я и того, как из-за шкафов достают попугаев. Я снял с дивана плед и подошел к балконной двери. Сидевшая на балконе птица опровергала все мои представления о совятах. Единственный совенок, с которым я до этого имел дело, игрушка, подаренная моей дочери, был размером с ладонь. Совенок на моем балконе используя доступную мне систему мер, был больше громадного плюшевого кота, также подаренного дочери. Птица подслеповато смотрела по сторонам и вяло уворачивалась от ворон. Вороны пролетали над ней на бреющем полете, но касаться ее, кажется, остерегались. Раздумывая, как на такого совенка набросить плед, я начал осторожно открывать балконную дверь здесь мне повезло меньше чем с попугаем не догадываясь что спасение близко сова назовем вещь своими именами взмахнула крыльями и в сопровождении ворону летела куда то в глубь двора в дом наждановской залетала ко мне еще одна птица но о ней я рассказал в романе соловьев и ларионов так что не буду повторяться роскошь и основательность нашего дома как это нередко случается с помпезными вещами, были чисто внешними. Так сооружение дворцового типа почему-то не имело лифтов. Стены между квартирами, намеренно, были исчезающе тонкими, так что я оказывался невольным свидетелем семейных ссор на этаже, не говоря уже о меланхолических фортепианных экзерсисах нашей соседки. Бывали странные дни, когда события непреднамеренно соединялись, Утренний марш военных, вечерний футбол, бурная ссора, переходящая в лунную сонату, и я, печатающий на машинке, ушедший из жизни звук, очередную научную статью. Позднее, когда кое-что из этого было мной описано в упомянутом романе Кто-то из критиков поставил мне на вид то, что безденежный аспирант-герой романа не мог поселиться в таком монументальном доме. Но, во-первых, дом оказался не столь уж монументальным, а, во-вторых, будучи вчерашним аспирантом, я ведь поселился. И вообще, выражение «не мог» в отношении русской действительности следовало бы использовать как можно реже. Я, младший научный сотрудник, что в определенном смысле хуже аспиранта, «Жил в этом доме, не подозревая, что делать этого не могу, хотя денег, это правда, не было. Занятия древнерусской литературы их не предусматривали, но я пытался подрабатывать. Идея подработки пришла, и есть в научном мире солидарность, от западных коллег. Время от времени они стали присылать к нам своих студентов для совершенствования их русского языка. Мы селили их в большой комнате, а сами с дочерью, нас было трое, жили в спальне» очередного нашего гостя мы обучали русскому на перемену с женой занятия проходили дважды в день утром на свежую голову грамматика вечером чтение и разговорная речь включавшие постановку произношения где то и сейчас ходят по европе наши языковые клоны и сквозь их ощутимый акцент нет нет да и промелькнут наш встанний интонации а может быть и мысль мы много с ними обсуждали Одной из первых наших учениц была, помнится, француженка Катрин. Мы читали с ней хрестоматию, включавшую хорошо написанные и легкие для понимания русские тексты. Одним из таких текстов был фрагмент «Аэлиты» Алексея Толстого, в котором желающие лететь на Марс приглашались к семи вечера на Ждановскую, 11. Я, не перечитывавший «Аэлиты» из дней ранней юности, не поверил своим ушам, Красиво смягчая согласные, Катрин воспроизводила мой нынешний адрес. Есть люди с обостренным вниманием к цифре. Таким, без сомнения, был один мой одноклассник, который после диктовки списка литературы на лето подошел после урока к учительнице за уточнениями. Занося в тетрадь по внеклассному чтению повесть Всеволда Иванова «Бронепоезд 1469», он, оказывается, не успел записать номер бронепоезда. Он боялся прочесть о бронепоезде не с тем номером. Напомнив себе одноклассника, я переспросил у Катрин номер дома. Уже начиная понимать невероятность совпадения, девушка повторила адрес. Ждановская набережная, дом 11. Первый деревянный домик под этим номером, а если учитывать левую часть нынешнего строения, то два домика был невзрачен. Но во дворе именно этого дома Размещалась мастерская инженером Стаславом Сергеевича Лося, прототипом которого, как считается, был Юзов Деминикч Лось, преподаватель первой высшей школы авиационных техников имени Врашилова, располагавшейся в соседнем здании. В отличие от Максислава Сергеевича, Юзов Деминикч в космосе не был. В 1937 году он попал в НКВД. Вернуться откуда было, пожалуй, труднее, чем с Марса. Он и не вернулся. Нужно сказать, что литература и жизнь на Ждановской набережной сталкивались не только в лице двух инженеров. Область реального была представлена прежде всего автором элиты, жившим по возвращении из эмиграции в доме номер 3, комфортабельном по тем временам здании с видом на Тучков мост. В этом же доме находилась квартира Федора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, чьей жизни Тучков мост сыграл роковую роль. В седьмом номере Ждановской набережной около года прожил Николай Гаврилович Чернышевский, персонаж Набоковского дара и автор одного из самых странных текстов русской словесности. Наконец, компанию перечисленным лицам составлял, по созвучию с названием набережной, Андрей Андреевич Жданов. Подобно Чернышевскому, Жданов художественных произведений не писал, но опубликованный им в 1946 году текст оказал на литературный процесс существенное влияние. Возвращаясь к Ждановской, 11, замечу, что помимо запуска космического корабля, там происходили события менее, возможно, масштабные, но совершенно реальные и достойные упоминания. Так, в 90-е годы прошлого уже века, время многочисленных взрывов, гремевших по самым разным причинам, я нашел в нашем парадном торт. Перевязанная кокетливая ленточкой изделие лежало на подоконнике и несомненно готово было взорваться. Собственно, если бы не эта ленточка, я прошел бы мимо и не обратил на торт внимания. Мало ли что лежит в питерских парадных, но ленточка на торте показалась мне штрихом избыточным, созданным как бы для контраста с грядущей катастрофой если угодно кондитерским вариантам профессора Плейшнера, который с таким беззаботным видом, понятно ведь, что попадет в западню. Я приложил к коробке ухо, в ней не тикало. Подумав, позвонил в две квартиры на моей лестничной площадке и спросил, не забывали ли их обитатели на окне торт. Нет, не забывали. Особенно отказалась квартира, населенная алкоголиками. Сам не знаю, зачем я к ним позвонил. Которые в ответ только улыбнулись, стеснительно и без зуба. От того, чтобы выбросить все это из головы и сесть за пишущую машинку, меня удерживало одно обстоятельство. В течение часа-двух домой должна была вернуться жена. Во времена пишущих машинок не было мобильных телефонов, и я не мог позвонить ей с предупреждением. «Да и о чем, строго говоря, я мог бы ее предупредить о коробке с тортом? Я мог бы только встретить ее внизу, провести мимо коробки и, если что, взорваться вместе с ней. Но для этого мне бы пришлось караулить ее внизу. Неопределенное, повторяю, время. Я выбрал путь, к которому призывали листки, приклеивавшиеся в те дни к парадным дверям и предлагавшие о подозрительных предметах сообщать в милицию». Не знаю, — сказал я в трубку, — является ли торт сам по себе подозрительным предметом, но то, что он лежит в парадном, кажется, очень мне не дали закончить и велели не подходить к торту. Ровно через четыре минуты в описанный Алексеем Толстым двор влетела спецмашина. Из нее вышли люди в чем-то вроде скафандров, что опять-таки связывало происходящее с полетом на Марс. На вытянутых руках один из них вынес в парадную штангу с прибором и медленно приблизил к торту, подержав ее так некоторое время напряженные лица стоящих. Он сказал, что в коробке кондитерское изделие. А еще поблагодарил за бдительность и спросил, могут ли они с товарищами это изделие съесть. Я отдал им его без колебаний. Весь двор следил за тем, как из нашего парадного космонавты выносили торт. Глядя на отъезжавшую машину, я не мог избавиться от чувства, что перевязанная ленточкой коробка все-таки взорвется, что, погрузив зубы в первый же кусок, нет, торт они съели без единого вострела. Жизнь на Ждановской набережной вообще была спокойной. Берега небольших рек дышат умиротворением. Годы спустя, после одной из встреч с читателями, ко мне подошел человек, представившийся краеведом Петровым. Он подарил мне свою книгу о Ждановской набережной, из которой я много чего узнал о моем бывшем доме. Стоит ли говорить, что часть жизни краеведа Петрова, как и моей собственной, прошла на Ждановской, 11 Только он жил там в шестидесятые годы, а я в девяностые. Подозреваю, что в поисках хозяина торта я звонил в ту квартиру, где Петров тогда еще не краевед провел свое детство. Тему совпадений уместно завершить рассказом о письме Катрин из Парижа. Студентка Сорбонны сообщала, что на семинаре по русскому языку ее группа читала о элиту. Когда на первой же странице романа обнаружилось место полета на Марс, Катрин поделилась с одногруппниками, что по этому адресу она жила. Никто не отреагировал, потому что сообщения Катрин сочли шуткой и не во французском духе. Чтобы заметить неловкость, преподавательница подтвердила, что да, ей известна девушка действительно была в Петербурге и жила по этому адресу, повторила Катрин, осознавая, что доверие аудитории уменьшается с каждым ее словом. «И жили», — согласилась преподавательница, — «главное, не волнуйтесь, легко сказать, попробуй тут не волноваться, когда мир настолько тесен, когда даже на одной маленькой набережной друг с другом связано столько событий, литературных, реальных, столько людей, адресов, времен, все соединено в единую цепочку, и одно звено вытягивает за собой другое, и ничто». Не исчезает.